27 марта, сразу же после свершившегося в Югославии переворота, в имперской канцелярии в Берлине Гитлер провел совещание с главнокомандующими сухопутными и военно-воздушными силами и их начальниками штабов. Договор с принцем Павлом становился никчемной бумажкой и требовался иной выход из создавшегося трудного положения. «Иной» значит «военный». На этом совещании было объявлено о решении сделать все приготовления для того, чтобы уничтожить Югославию в военном отношении и как национальную единицу. В тот же день была подписана директива номер 25 о нападении на Югославию. В ней указывалось, что военный путь в Югославии вызвал изменения в политической обстановке на Балканах и что Югославия, даже в том случае, если она сделает заявление о своей лояльности – должна рассматриваться как противник, а поэтому ее необходимо разгромить. В дополнение к директиве номер 25, Верховное Главнокомандование Вермахта издало указание по вопросам пропаганды против Югославии. Агрессия против Югославии должна была представляться немецкими органами пропаганды как война только против правительства Сербии, которая ориентировалась на Англию и притесняла другие югославские народы. Германское командование надеялось вызвать у хорватов, македонцев, населения Боснии, антисербские настроения, что им с блеском и удалось. Немецкое руководство, кроме того, рассчитывало, что нападение на Югославию встретит поддержку в Италии, Венгрии и Болгарии, вооруженные силы которых можно будет привлечь к участию в военных действиях, пообещав территориальные приобретения. Италии – Адриатическое побережье, Венгрии – Банат, Болгарии – Македонию. Эти расчеты оправдались, и Италия, и Венгрия согласились принять участие в войне с Югославией. Одновременно с нападением на Югославию германское командование решило осуществить нападение на Грецию. План Марита был подвергнут коренной переработке, и по новому его варианту военные действия против обоих балканских государств рассматривались как единая операция. После того, как план нападения был окончательно утвержден 29 марта. Гитлер направил письмо Муссолини, сообщив, что ожидает помощи со стороны Италии. До крушения Югославии оставались считанные дни.